Лечение во время беременности Медикаменты во время беременности Во время беременности принимать лекарства следует очень осторожно. Даже безобидные на первый взгляд медикаменты способны повредить ребенку. К счастью, для лечения большинства заболеваний могут применяться такие лекарственные средства, которые разрешается принимать и во время беременности. Однако очень важно – чтобы лечение начиналось только после консультации с врачом. И это относится и к фармацевтической продукции, которая продается в аптеках свободно, без рецепта. Интересно, что в Германии, например, для того, чтобы женщинам было легче ориентироваться в многообразии медикаментов, их делят на 10 категорий по степени риска – от G1 до G10. В группу G1 входят препараты, принимать которые – можно практически без риска. Прием лекарств, входящих в категорию G7 и больше, может стать опасным для ребенка. При беременности принимать эти медикаменты нельзя ни в коем случае. Простуда. Обыкновенные простуды, сопровождающиеся кашлем, насморком и хрипотой, не опасны для ребенка. Исключите прием комбинированных препаратов, купленных в аптеке. Даже если вы долго страдаете от таких непроходящих симптомов, как забитый нос или болезненный кашель, многие из лекарств содержат вещества, которые небезопасно принимать в период беременности, например, алкоголь или обезболивающие средства. Во всех случаях, когда вы хотите воспользоваться тем или иным лекарством от простуды, обсудите это с вашим врачом. Между прочим, гинеколог становится теперь вашим главным консультантом и в тех вопросах, для решения которых вы прежде обращались за помощью к врачу общего профиля. Лечение простуды – живой тому пример. В женских консультациях работают и терапевты. В случае возникновения вопросов или проблем, требующих компетентного решения, можно обратиться к ним. При сильном кашле необходимо как можно больше пить. Ингаляции с эфирными маслами тоже помогут облегчить недомогание. Если же кашель сильно вас донимает, можно ненадолго прибегнуть к отхаркивающим средствам. Ребенок при этом не пострадает. В Европе в подобных ситуациях назначают препараты на основе кадеина. Однако помните, что в России это вещество фактически приравнено к категории наркотических и не должно использоваться беременными тем более без консультации врача. При сильном насморке ребёнок не испытывает проблем до тех пор, пока вы способны вдыхать достаточно кислорода. Паровые ванночки для лица с эфирными маслами или раствором поваренной соли почти всегда приносят облегчение. От применения средств, снимающих отёк слизистой, вы должны отказаться, поскольку они обычно вызывают сужение кровеносных сосудов. Безопасны спрей с морской солью или капли от насморка для новорождённых. Как правило, их оказывается вполне достаточно. При повышенной температуре и головной боли вы с разрешения врача можете принять 500 мг парацетамола. При этом строго соблюдайте дозировку. Если температура выше 38,5 градусов по Цельсию, необходимо вызвать врача. В случае затяжной вирусной инфекции после того, как испробованные средства не привели к улучшению, врач, возможно, пропишет вам более серьезные препараты. Не волнуйтесь, в правильной дозировке противовирусные и иммуномоделирующие средства не должны повлечь серьезных последствий. В любом случае их побочное действие несравнимо меньше, чем вред, который оказывает на плод сам вирус. Полезная информация. Как медикаменты воздействуют на ребенка? В первые недели беременности некоторые женщины еще не знают о том, что у них будет ребенок. Нередко начало этого периода проходит на фоне приема довольно серьезных медикаментов, часть которых считается критически опасными для плода. Не нужно сильно расстраиваться, если это относится и к вам. Риск нанесения серьезного вреда ребенку весьма невелик. Это объясняется тем, что влияние медикаментов на плод зависит от многих факторов. Не все дети реагируют на негативные воздействия одинаково. Нарушения возникают только на определенных стадиях развития. Как правило, это очень короткие промежутки времени. По этой причине большинство медикаментов не так опасно на поздних сроках беременности. Если ребенку действительно будут нанесены повреждения, то при известных обстоятельствах маленький организм сможет справиться с ними самостоятельно. Серьезность повреждения зависит от количества лекарственного средства, поэтому длительный прием препаратов в принципе не допускается, а одноразовая доза, скорее всего, не вызовет никаких проблем. Головная боль Головные боли во время беременности, к сожалению, не редкость. Однако при выборе обезболивающего средства следует проявлять крайнюю осторожность. Существует всего несколько препаратов, которые можно принимать, не подвергая своего ребенка опасности. Даже парацетамол или ацетилсалициловая кислота не так уж безобидны. Прежде чем вы решитесь принять какое-либо лекарство, На всякий случай посоветуйтесь с врачом. Возможно, избавиться от головной боли помогут альтернативные методы лечения. Погуляйте 10-15 минут на свежем воздухе. Научитесь технике расслабления. Если причиной головной боли является напряжение в области затылка, попросите назначить вам курс массажа. К головным болям, сопровождающимся нарушением зрения, тошнотой и рвотой, В последнем триместре беременности следует отнестись очень серьезно. Причиной этого недомогания может быть преэклампсия, требующая срочного врачебного вмешательства. Высокая температура. Кратковременное повышение температуры при простуде обычно не опасно для ребенка. Но если температура поднимается до 38,5 градусов по Цельсию и выше, следует принять жаропонижающее средство – парацетамол. При этом вы должны как можно больше пить, чтобы компенсировать потерю жидкости в организме. Если температура долго не падает, необходимо обратиться к врачу. Продающиеся в аптеках комбинированные препараты для лечения гриппозных инфекций нельзя принимать ни в коем случае. Они почти всегда содержат ингредиенты, которые могут нанести вред малышу. Поэтому каждый раз, когда вы собираетесь воспользоваться одним из этих лекарств, переговорите с врачом. Инфекция мочевыводящих путей Инфекции мочевыводящих путей – довольно частое явление в период беременности. При первых же симптомах проверьте, достаточно ли жидкости вы выпиваете в течение дня. Отдайте предпочтение негазированной воде или травяным чаям мягкого действия. Избегайте кофе, а также овощных и фруктовых соков с высоким содержанием кислоты. Они дополнительно раздражают мочевой пузырь. Ваше состояние может улучшиться уже от того, что вы будете придерживаться этих правил. Если у вас еще до беременности было воспаление мочевого пузыря, то вам на всякий случай придется пролечиться антибиотиками. Лучше всего обсудите это со своим гинекологом. При консультациях с врачами других специализаций обязательно проинформируйте их о своей беременности. Желудочно-кишечные инфекции. Желудочно-кишечные инфекции исчезают обычно так же внезапно, как и возникают. Для лечения лучше всего подходят растворы электролитов, продающиеся в аптеках. Если не позднее, чем через 2 дня, вы опять почувствуете себя хорошо, Болезнь никак не отразится на ребенке, но когда вы болеете больше двух дней и при этом появляются симптомы – высокая температура, рвота, головная боль и ломота во всем теле, озноб. Вам следует немедленно вызвать врача. Причиной болезни могло стать пищевое отравление или тяжелая инфекция, а в этих случаях квалифицированная медицинская помощь имеет большое значение. Понос. Во время беременности понос бывает редко. В том случае, если вы все-таки заболели, постарайтесь решить проблему как можно быстрее. Максимальный срок – два дня. Это важно для ребенка, так как недостаток жидкости и нарушение баланса электролитов отрицательно влияют на его состояние. При поносе принципиально важно, чтобы вы как можно больше пили. Ешьте сухари и соленые палочки. Это нормализует содержание электролитов в организме. Избегайте тяжело перевариваемой и жирной пищи. В случае необходимости врач может назначить вам прием активированного угля или таблеток, в состав которых в качестве активного вещества входит лапирамид. Альтернативные методы лечения. Многие думают, болезнь во время беременности чревато кошмарными последствиями. Возникновение таких мыслей вполне понятно, ведь лекарства принимать почти нельзя и придется терпеть симптомы болезни, зачастую весьма неприятные, пока они не пройдут сами собой. К счастью, многие обычные недомогания хорошо поддаются лечению альтернативными методами. Во всем мире, и в России в частности, все популярнее становится гомеопатия и натуропатия, Преимущество этих методов в том, что они не вызывают побочных эффектов, поэтому во время беременности их можно применять без опасений. Однако, чтобы достичь желаемой цели, в большинстве случаев необходима консультация опытного специалиста, потому что подобрать нужное средство самостоятельно очень непросто. Важно, чтобы вы сами внимательно следили за собой и правильно фиксировали все симптомы. Такое наблюдение имеет особенно большое значение, когда речь идёт о психосоматических расстройствах. Акупунктура. Маленький укол даёт большой эффект. Именно так действует акупунктура, одна из отраслей традиционной китайской медицины. Врач или акушерка, владеющий этим методом, использует взаимосвязь, существующую между точками на коже и внутренними органами. Уколы иглами в так называемые акупунктурные точки вызывают благотворные раздражения, эффект которых по нервным окончаниям передается в проблемные зоны организма. Часто достаточно нескольких лечебных сеансов, чтобы восстановить здоровье и достичь телесной гармонии. Особенно хорошо подходит акупунктура для лечения таких распространенных при беременности недомоганий, как тошнота и рвота головные боли, мигрени, нарушение сна, синдром карпального канала, ишиалгии, боли в области таза или симфиза, а также для отвыкания от курения. Акупунктуру все чаще применяют для сокращения продолжительности родов, для первородящих, начиная с 37 недели, а также для облегчения болей и расслабления в момент появления малыша при проблемах. С отделением плаценты после того, как появится ребенок, болезненных после родовых схватках и проблемах с грудным вскармливанием. Как правило, акупунктура хорошо переносится и не оказывает вредного воздействия на беременную женщину и плод. Неудивительно, что этот прекрасно зарекомендовавший себя метод уже используется в акушерских отделениях многих европейских клиник, прежде всего для того, чтобы поддержать силы будущей матери во время родов. Наряду с психическим расслаблением и облегчением болей акупунктура стимулирует родовую деятельность, способствует раскрытию маточного зева и сводит к минимуму родовой стресс. Иногда проявляется побочное действие акупунктуры. У женщины во время сеанса может начаться головокружение. В этом случае специалист должен уложить пациентку и дать ей отдохнуть, пока кровообращение не нормализуется. Применение акупунктуры для подготовки к родам. За 4 недели до предположительного дня родов можно начинать подготовительный курс акупунктуры. Сеанс иглоукалывания проводится раз в неделю и продолжается 20-30 минут. При этом специалист вкалывает иглы в 4 точки, расположенные на ногах, под коленями, на внутренних лодыжках, на верхних боковых поверхностях икр и с внешней стороны маленьких пальцев ног. Благодаря чрезвычайно тонким, толщиной всего 0,3 мм, иглам, уколы, достигающие в глубину 1,5 см, не причиняют боли. Это важно. Акупунктура при подготовке к родам. Курс акупунктуры – Не следует начинать раньше 36-й недели беременности, чтобы не спровоцировать преждевременные роды. В случаях осложненной беременности, например, при неправильном прикреплении плаценты к матке, этот специальный вид акупунктуры применять нельзя. Цветочная терапия Баха. Хорошую поддержку во время беременности и в послеродовой период оказывают 38 цветочных эссенций английского врача и гомеопата доктора Эдвина Баха. Как правило, курс состоит из четырёх сеансов. Как показывают результаты исследования, проведённого в немецкой гинекологической клинике Мангейма, прохождение терапии сокращает среднюю продолжительность первых родов на 2 часа, то есть с 10 до 8 часов. терапии доктора Баха уже много раз доказала свою эффективность, особенно при нарушении психического равновесия женщины. Используемые средства укрепляют душевные силы в тяжелых ситуациях, облегчают перестройку организма и своим мягким действием помогают эмоционально настроиться на роль матери. Цветочные эссенции, купленные в аптеке, перед применением нужно разбавлять водой. Для упрощения дозировки Рекомендуется в той же аптеке приобрести пустые флакончики с пипеткой. По 10 мл и 20 мл. Общее правило разведения. Одна капля эссенции на 10 мл воды. Лучше брать негазированную минеральную воду. Можно брать не только одну эссенцию, но и создавать композиции из нескольких до семи разных вытяжек. Применение. Обычно 5 капель разведенной эссенции капают на язык 3 раза в день. Поскольку цветочные эссенции Баха не вызывают никаких побочных явлений, вы можете принимать их как угодно долго, если чувствуете, что они вам помогают. В случае обострения состояния можно принимать по 4 капли каждые 30 минут или добавлять по 2 капли в один стакан воды и выпивать раствор по частям маленькими глотками, в течение двух-трех часов. При лечении по методу Баха, как и в случае с использованием гомеопатических препаратов, нужно помнить о закономерности. Каждое дополнительное разведение усиливает действие средства. Эссенции можно также использовать для компрессов, например, на грудь или на лоб, в зависимости от того, что у вас болит. Чтобы сделать компресс, Добавьте 3 капли разведенной эссенции в 1 литр теплой или холодной воды. Смочите в полученном растворе ткань или марлю и отожмите. 5 капель разведенной эссенции способны превратить обычный прием ванны в купание в целебном источнике. Температура воды не должна превышать 37 градусов по Цельсию. Наиболее важные для беременных – цветочные эссенции Баха. Грэб-эппл – дикая яблоня. Используется при тошноте и плохом самочувствии вследствие происходящих в организме изменений. Элм – вяз. При страхах, связанных с новой ролью матери. Эта эссенция поможет вам и после выписки из роддома, если вы почувствуете слишком большую нагрузку. Дженшин – горячавка. Рекомендуется женщинам в состоянии подавленности и уныния. Помогает укрепить веру в собственные силы. Хорнбим, граб, может назначаться при апатии, когда вам тяжело приняться за дело, чтобы наконец-то его уладить. Импэшенс, недотрога, применяется для снятия напряжения и обретения спокойствия. Мимелос, губастик, помогает преодолеть беспокойство перед родами. Олив, олива. Полезно при общей усталости во время беременности, например, после напряженного дня. Red Chestnut – красный каштан. Средство эффективно при большом беспокойстве и страхе за ребенка. Rescue Remedy – спасательное средство. Капли на экстренный случай, при внезапном страхе, панике или в чрезвычайной стрессовой ситуации. Можно в неразбавленном виде капнуть прямо на язык или губы. Star of Bethlehem – Птица-млечник. Помогает пережить тяжелые события и удары судьбы. Walnut – Грецкий орех. Помогает адаптироваться к новой жизненной ситуации и сохранить верность своим идеалам. Wild Rose – Шиповник собачий. При ощущении бессилия как во время беременности, так и во время родов. Совет авторов – цветочные эссенции Баха во время беременности. Эта композиция эссенций обещает вам спокойствие и наслаждение состоянием беременности. Rock Rose – солнцецвет, расслабляет. Impassions – недотрога, от нетерпения. White Chestnut – конский каштан, приносит успокоение. И Espen – осина устраняет дискомфорт и страх перед неизвестностью. Полезная информация. Как сделать правильный выбор лекарства? Чтобы найти правильное средство, вы должны внимательно наблюдать за собой. Ответы на следующие вопросы помогут вам сориентироваться. Где конкретно у вас болит? Когда вы заметили недомогание в первый раз? В каких случаях и почему? Картина болезни меняется. Как вы оцениваете свое состояние? Какое у вас настроение? Испытываете ли вы голод или жажду? Как у вас обстоят дела со сном? Наблюдаете ли вы какие-либо необычные явления? Гомеопатия. С помощью гомеопатических лекарственных средств вы можете лечить многие острые заболевания самостоятельно, даже не посещая терапевта. Но помните, очень важно, чтобы вы внимательно наблюдали за реакциями своего организма, хорошо знали себя и могли бы почувствовать, когда самолечение перестает быть эффективным. При кровотечениях, преждевременных схватках, повышенном давлении и высокой температуре вы в любом случае должны обращаться к врачу. Лучше всего заранее узнать, где поблизости от вас находится аптека, специализирующаяся на гомеопатических средствах. Для лечения острых заболеваний лучше всего зарекомендовали себя разведения D6 и D12. Если вы покупаете препарат в аптеке, спрашивайте препараты именно с такой маркировкой. Там часто продают лекарства по одному грамму в маленьких трубочках, что очень практично. Этого вполне хватает, чтобы справиться с инфекцией. После того, как вы выбрали средство, принимайте его три раза в день по 5 шариков. Их нужно держать под языком или за щекой до полного растворения. Как только вы заметите улучшение состояния, прекращайте прием. варикозное расширение вен. Первое. Кальциум флуоратум d 12 Назначается, когда соединительная ткань заметно ослабла. Мелкие звездочки подкожных варикозных вен появились у вас уже давно. Второе. Сабдарифа Д6. Применяется в случаях, когда вены начинают выступать из-под кожи. Ваши ноги опухают. Вы ощущаете тяжесть и застой в ногах, прежде всего при сидячей работе. Движение помогает снять это ощущение. Третье. Гамомилис D6. Это средство эффективно, когда одна из вен утолщается и приобретает синеватую окраску. Место утолщения болезненно и очень чувствительно к прикосновениям. Геморой. Первое. Коллинзония D6. С тех пор, как вы забеременели, ваш стул стал нерегулярным и твёрдым. Появились болезненные кровоточащие геморроидальные узлы. При опорожнении кишечника вы каждый раз чувствуете боль, жжение и зуд. Второе. Эскулюс D6. С течением беременности ваше состояние все больше ухудшается, особенно сильно симптомы проявляются по вечерам, часто возникают боли в спине. Третье. Гаммамилис D6. Посещение туалета превращается для вас в пытку. Каждый раз геморроидальные узлы сильно воспаляются и кровоточат. Запор. Первое. Коллинзония d 6 С начала беременности у вас твердый и сухой стул. К тому же часто затекают ноги, беспокоит геморрой. Второе. Нуксвомика Д12. Ваша жизнь идет стремительными темпами, времени ни на что не хватает, тем более на еду. Ваши пищевые привычки приводят к нарушениям пищеварения, о чем свидетельствует тошнота, чувство тяжести в желудке и запоры. Третье. Опиум d 12 Причиной вялости кишечника является постельный режим, который вы вынуждены были соблюдать в течение нескольких недель. Вы не ощущаете никаких позывов к опорожнению кишечника. Изжога. Первое. Рабиния псевдоакация, d 6 У вас часто возникает кислая отрыжка. От этого на зубах ощущение оскомины. Кал имеет кисловатый запах. Второе. Вистмутум субнитрикум, d 12 Постоянная кислая отрыжка. После еды добавляются боли в желудке которые могут подниматься до плеч. Инфекция мочевыводящих путей. Первое. Контарис D6. Вы часто бегаете в туалет, но мочи выделяется мало. Во время и после мочеиспускания вы иногда испытываете жгучую боль. Второе. Дулькамара D6. Вы переохладились и теперь часто ходите в туалет, хотя мочи выделяется немного. Ишиаз. Боли в спине. Первое. Эскулюс d 6 Чем больше срок беременности, тем сильнее боли в спине. Особенно страдают поясничный и крестцовый отделы позвоночника. К этому добавляются проблемы с венами. Возможно, и хворикозное расширение. Зачастую вы страдаете от запоров. Второе. Кальциум карбоникум d 12 Боли в спине. Постоянно усиливаются и распространяются на область бедер. Вы чувствуете большую слабость и потеете при малейшем напряжении. Тепло и массаж приносят облегчение. Третье. Рус, токсикодантрон D12. У вас проблема с седалищным нервом. Когда вы по утрам поднимаетесь с постели, боль становится невыносимой. Четвёртое. Гнофалиум D6. Боли в спине распространяются на ягодицы и ноги. Мизинцы ног могут частично потерять чувствительность. Появляется ощущение, будто по ногам у вас бегают мурашки. Ваша походка становится неуверенной. Полезная информация. Гомеопатические комплексные средства. В классической гомеопатии препараты назначаются по одному. Смешивания не допускаются. Но некоторые врачи работают преимущественно с комплексными средствами. Это гомеопатические препараты, которые содержат по несколько активно действующих веществ, что должно способствовать успешному лечению. Эта гомеопатическая школа исходит из того, что многие нарушения в организме имеют комплексный характер, и поэтому для их устранения необходимо использовать сразу несколько лекарственных средств. Часто эти препараты содержат сепию, нуксвомику или табакум. Кашель. Первое. Бриония Д6. Кашель сухой и вызывает колющие боли. Болят голова, грудная клетка и живот. Вам постоянно хочется выпить чего-нибудь холодного. Второе. Румикс Д6. Постоянные позывы к кашлю не позволяют вам долго разговаривать. Вы даже не в состоянии сделать глубокий вдох. И хотя вы постоянно кашляете, мокрота почти не отходит. Третье. Стикта d 6 У вас частые приступы судорожного кашля. При этом отходит много мокроты. Чтобы избавиться от нее, вы постоянно сплевываете и прочищаете горло. Нарушение сна. Внутреннее беспокойство. Первое кофе Д12. Множество впечатлений или интенсивные занятия какой-либо одной проблемой приводят вас в состояние сильного перевозбуждения. Вы не можете переключиться. Второе. Фосфорус Д12. Вам страшно оставаться одной. Вы пугливы, болезненно реагируете на шумы. Вам повсюду мерещатся опасности. Третье. Скотилярия D6. Несмотря на то, что вы чувствуете себя усталой и обессиленной, вы плохо засыпаете по ночам и постоянно просыпаетесь. В течение дня могут появляться головные боли, похожие на мигрень. Четвёртое. Цинкум металликум D12. Ваше внутреннее напряжение и нервозность проявляются в беспокойном внешнем поведении. Вы не находите себе места. Хотя вы устаете за день, вам трудно расслабиться. Во сне вы скрипите зубами, вас мучают кошмары. Насморк. Первое. Альлиум цепа, d 6 У вас сильно течет из носа, глаза слезятся, а голос звучит хрипло. Дышать больно, потому что от постоянного сморкания весь нос изранен и воспален. Второе. Нуксвомика, d 6 Забитый нос доставляет вам много неприятностей, особенно по вечерам, когда вы ложитесь в постель и не можете заснуть от того, что заложены обе ноздри. Вам приходится дышать через рот. Третье. Луффа Д6. Выделение из носа вязкие, желтого или зеленого цвета. От них тяжело освобождаться. Вы чувствуете слабость и тяжесть в голове. Понос холерина первое нукс вамиика d6 после обильной и жирной еды или если вы ели много и без разбора у вас бывает понос иногда он сопровождается головными болями и рвотой второе пульса тела d6 мороженое фрукты и жирная пища вызывают понос и тошноту при этом часто бывают кислая отрыжка и неприятно липкий вкус во рту Вы часто мерзнете. Третье. Арсеникум альбом Д-12. Понос жидкий, почти водянистый. В области заднего прохода сильное жжение. Вы испытываете отвращение к еде. Четвертое. Вератрум альбом Д-6. Сильная холерина, сопровождаемая острым нарушением кровообращения. Вы бледнеете, покрываетесь холодным потом. Чувствуете большую слабость. При малейшем напряжении у вас кружится голова. Растяжки при беременности. Первое. Кальциум карбоникум d 12 Вы склонны к полноте. Скорее всего, ваша соединительная ткань была ослаблена еще до беременности. У вас такое ощущение, будто тело набухает. Второе. Кальциум флуоратум d 12 Слабость соединительной ткани часто проявляется в варикозном расширении вен, неполадках с ногтями и выпадении волос. Третье. Силицея D12. У вас много морщинок, в том числе вокруг рта, и постоянные проблемы с сухожилиями и связками. Если вам приходится стоять продолжительное время, появляются сильные боли в спине. Слабость и гиперастезия мочевого пузыря. Первое. Каустикум D12. Когда вы кашляете, чихаете или смеетесь, вы иногда замечаете непроизвольное выделение мочи. С течением беременности оно усиливается. Второе. Стофизагрия D12. Каждый раз после полового акта ваш мочевой пузырь дает о себе знать, Чаще всего моча выделяется лишь по капелькам. В зоне мочевых путей ощущается раздражение. Третье. Пульсатела d 6 Ваш ребенок давит на мочевой пузырь так, что вам постоянно приходится держать туалет в поле своего зрения. Вы часто мерзнете, а временами становитесь плаксивой. Судороги икроножных мышц. Первое. Купрум металликум d 6 Вечером и ночью вы часто страдаете от сведения икроножных мышц, которая иногда захватывает и пальцы ног. Судороги причиняют сильную боль. Второе. Купрум ацетикум d 6 Если купрум металликум не принес облегчения, попробуйте это средство. Оно оказывается особенно эффективным, если помимо судорог вам нужно справиться и с анемией. Тошнота рвота. Первое. Сепия Д-12. Применяется тогда, когда женщину тошнит преимущественно по утрам. Даже запах еды вызывает отвращение. Небольшим исключением является кислая еда. Второе. Ипека Куана Д-12. Тошнота не проходит даже после того, как вас вырвало. Вы постоянно боретесь с с подступающим комком слизи и желудочного сока. Особенно плохо вам бывает по вечерам и ночью, что делает вас еще более раздражительной. Язык при этом остается чистым. Третье. Колхиком d 12 Причиной тошноты является сверхчувствительность к запахам. У вас болит желудок, возможен понос. Вам холодно? Усталость и изнеможение. Первое. Ацидум фосфорикум d 12 Еще до беременности вы с трудом справлялись с жизненными обстоятельствами, а теперь вы вовсе растерялись и не знаете, что вам делать. Вы чувствуете себя опустошенной и обессиленной. Второе. Амбра d 6 Вы по природе склонны к пессимизму. Несмотря на то, что все в порядке, Вы не перестаёте беспокоиться за свою беременность. Третье. Коккулюс d 12 Вы перестали спокойно спать по ночам, потому что вас одолевают тревоги за ваших близких. Днём у вас тоже нет возможности отдохнуть. Дефицит сна лишает вас сил. Часто у вас кружится голова. Четвёртое. Нукс Вомико Д-12. Несмотря на беременность, Вы сильно загружены по работе и мало спите. Вы чувствуете себя невыспавшейся и измученной. Полезная информация. Подготовка к родам с помощью гомеопатии. Часто можно услышать рекомендации, адресованные всем беременным женщинам, начиная с 36 недели принимать пульсатилу и каулофилум. Это должно подготовить маточный зев и облегчить роды но поскольку гомеопатия требует в высшей степени индивидуального подхода в выборе лекарственных средств, к таким всеобщим предписаниям следует относиться с осторожностью. Важно и то, что в России гомеопатическая школа пока относительно слаба, и специалистов, реально владеющих методикой диагностики и лечения, крайне мало. В период беременности относитесь к выбору специалиста-гомеопата не менее внимательно, чем к выбору гинеколога. Фитотерапия – лечебные растения в помощь беременным. Мягкое действие, оказываемое лечебными травами, заставляет многих будущих мам прибегать к использованию фиточаев и сборов. В таком чаепитии приятное наилучшим образом сочетается с полезным. Чашка горячего напитка доставляет удовольствие, побуждает остановиться, получше присмотреться к повседневной суете. Благодаря этому фитопрепараты благотворно влияют на общее самочувствие. Однако и здесь нужна осторожность. Не все травы годятся для лечения в период беременности. Слушайте далее. Некоторые из них могут даже оказывать побочное действие. В случае сомнений всегда спрашивайте своего врача или специалиста Центра дородовой подготовки, не нанесут ли вам вреда те или иные лечебные растения. Полные курсы лечения травяным чаем, продолжающиеся по несколько недель подряд, тоже не всегда возможны в период ожидания родов. Осторожно! Некоторые травы вызывают схватки. Во время беременности Вам не стоит экспериментировать с лекарственными травами на свое усмотрение, так как некоторые растения в высокой концентрации могут вызывать преждевременные схватки. Геморрой. Каждый день принимайте сидячую ванну с отваром коры дуба. Для этого нужно 3 столовые ложки коры дуба всыпать в поллитра воды и кипятить 15 минут. Полученный отвар процедить и добавить в воду для ванночки. Для ванн при геморрое подходит и ромашка. Заварите 50 грамм растения в одном литре воды и добавляйте раствор в ванночку. Облегчение приносит компресс из сырого картофеля. Порежьте один корнеплод на кружочки и прикладывайте их на 20 минут к заднему проходу. Хороший эффект дают готовые препараты, содержащие гомомелис. Анемия Крапива, заваренная для чая или покрошенная в салат, способствует нормализации процесса кроветворения и помогает предотвратить возникновение железодефицита. Молодые, необработанные листья крапивы, добавляемые в качестве приправы в суп или соус, способны постепенно насытить организм железом. Если перед применением эти острые на вкус листочки слегка проварить или раскатать, а затем мелко порубить, они не будут гореть на языке. Но будьте внимательны, при отеках крапивный чай не подходит. Хорошей профилактикой дефицита железа, обусловленного беременностью, служит правильное питание. Мясо, зеленые овощи и салаты отличаются высоким содержанием железа. Изжога. Многим женщинам помогает чай из фенхеля. Его рекомендуется пить после еды, тогда он оказывает хорошую поддержку желудку в переваривании пищи. Лечение горчицей тоже может стать успешным. Чайная ложка горчицы после еды эффективно препятствует появлению изжоги. Следующим проверенным средством от изжоги является картофельный сок. Его нужно принимать 3-4 раза в день по 5 мл. Высококачественный картофельный сок, отжатый из молодых клубней и разрешенный в качестве лекарственного средства, вы можете приобрести в магазинах лекарственных трав и диетических продуктов, а также в аптеках. Для того, чтобы приготовить его самостоятельно, купите картофель, желательно молодой, выращенный в экологически чистой местности. Натрите его на мелкой терке. Положите на чистую салфетку и отожмите. Инфекции мочевыводящих путей. Благотворное воздействие оказывает чай из крапивы. Это растение часто добавляют в готовые сборы, предназначенные для улучшения состояния мочевого пузыря и почек. Крапива обладает мочегонным действием, так что источники воспаления просто вымываются из организма. Нарушение сна. Каждый вечер перед сном принимайте теплую ванну с лавандой. Не забывайте следить за температурой воды, она не должна быть слишком горячей. Эфирные масла лаванды действуют успокаивающе и расслабляюще. В качестве альтернативы можно предложить ванну с мелиссой, которая тоже считается седативным средством. Для приготовления чая можно брать мелиссу, хмель и пассифлору но от смесей, в которые входит валерьяна, лучше отказаться. Некоторые вещества, содержащиеся в ней, занесены в разряд токсичных, так что прием соответствующих препаратов на ранних сроках беременности должен быть существенно ограничен. Отёки Обычно при отеках рекомендуется картофельная или бессолевая диета, но поскольку все натуральные методы борьбы с отеками как правило, приводят к тяжелому дефициту минеральных веществ, авторы советуют вам не прибегать к такому режиму питания. Никогда не занимайтесь лечением отеков самостоятельно, только под наблюдением врача. Тошнота и рвота. Имбирь. Проверенное средство против этого недомогания. Натрите кусочек имбиря на терке и заваривайте по половине чайной ложки на одну чашку. Чай должен настаиваться 10 минут. Можно выпивать до 4 чашек в день. Пейте, по возможности, маленькими глотками. Если кому-то имбирный чай покажется на вкус слишком резким, то можно попробовать смесь из листьев малины и хмеля в равных частях. Чай нужно заваривать 5-7 минут. И если позволяют обстоятельства, сделать первый глоток еще до того, как вы подниметесь с постели. Это важно. Появились отеки срочно к врачу. Повышенное скопление жидкости, отеки, в ногах и на других участках тела может стать первым признаком начинающейся при эклампсии, которая в любом случае требует врачебного вмешательства. Поэтому обязательно выясните у врача причину появления отеков. Соли щуслера. При различных психических и физических недомоганиях во время беременности помогают и соли щуслера. Они обладают мягким действием и не вызывают побочных эффектов. Подробнее об этом вы узнаете из таблицы в приложении к этой аудиокниге. Еще в XIX веке гомеопат Генрих Вильгельм щуслер разработал 12 различных препаратов – клеточных и тканевых солей состав которых аналогичен химическому строению клетки человеческого организма. Они предназначены для лечения болезней, возникающих, как считал Шюслер, вследствие недостатка минеральных веществ, необходимых для поддержания нормальных биохимических параметров клетки. Каждая из 12 солей имеет определенную область применения, но все они укрепляют иммунную систему и выравнивают энергетический баланс организма. Правда, до сих пор не проведены исследования, убедительно подтверждающие их эффективность. Чтобы воспользоваться профилактическим действием солей щуслера можно начать прием препаратов еще в начале беременности. Но можно заняться этим и непосредственно при появлении неприятных симптомов. Соли щуслера выпускаются в форме таблеток в разведении d 6 Они просты в дозировке. Их принимают три раза в день до тех пор, пока состояние не улучшится. Если для облегчения какого-то недуга требуется несколько солей Шюслера, у вас есть выбор. Можно принимать только одну соль или все сразу. При этом не обязательно пить их по целой таблетке. Соли, которые вы сначала исключили, можно спокойно добавить и позже. Но следите за тем, чтобы доза каждого вида соли не превышала одной таблетки, и принимайте их по порядку, растворяя во рту. Лечение сопутствующих заболеваний. Если в связи с имеющимся у вас хроническим заболеванием, эпилепсией, гипертонией, диабетом, бронхиальной астмой, вы должны регулярно принимать лекарства, консультация с лечащим врачом особенно важна. Постарайтесь проинформировать его о своей беременности незамедлительно, сразу как сами узнаете о ней. Тогда вы сможете вместе подумать, как следует продолжать лечение дальше. Никогда не принимайте самостоятельного решения об отмене медикаментов. Ваше состояние может ухудшиться самым драматическим образом и поставить под угрозу благополучие вашего ребенка поэтому обязательно продолжайте принимать все необходимые лекарства. Если лечение проводится компетентно, то беременность не окажет отрицательного влияния на протекание болезни. Астма. Исследования доказывают, что при правильном лечении и постоянном врачебном наблюдении материнская астма во время беременности не представляет повышенной угрозы ни для ребенка, ни для самой роженицы. Пока астма находится под контролем, исключается негативное воздействие лечения кортизоном, стероидами. Однако, по всей видимости, существует прямая зависимость между недостаточным лечением астмы и низким весом ребенка при рождении. ВИЧ-инфекция Если правильно лечить это заболевание, то на сегодняшний день есть реальные шансы, что ребенок ВИЧ-инфицированной матери родится на свет здоровым. Благодаря применению антиретровиальных препаратов во время беременности и оперативному проведению запланированного кесарево-сечения риск заражения удалось снизить примерно с 20% до менее 1%. При низкой концентрации вируса у матери и дополнительно проведенной терапии возможны даже естественные роды. Заболевания печени. Гепатит А. Беременные женщины, которые отправляются в регионы, зараженные этим вирусом, могут сделать себе соответствующую прививку, а затем в течение 10 дней дополнительно пролечиться иммуноглобулином. Если острая фаза гепатита по времени совпадает со сроком родов, то целесообразно провести активную и пассивную иммунизацию новорожденного. Гепатит B. Прививка от гепатита B во время беременности действует надежно и эффективно. Новорожденный ребенок матери, инфицированный вирусом гепатита В, должен в течение 12 часов после рождения пройти активную и пассивную иммунизацию иммуноглобулин против гепатита В, а в этом случае возможно даже успешное налаживание грудного вскармливания. Гепатит C. Вакцина для предотвращения этого заболевания, к сожалению, пока не разработана. Кесарево сечение для защиты ребенка не требуется. Грудное вскармливание возможно и даже желательно. Диабет. При квалифицированном лечении все проблемы, связанные с этой болезнью, оказываются преодолимыми. Если содержание сахара в крови стабилизировалось на оптимальном уровне, а доза инсулина правильно подобрана, то будущей матери вряд ли что-нибудь угрожает. При хорошо отрегулированном сахаре риск патологического развития ребёнка не повышается, и его внутриутробное снабжение не страдает. Роды могут протекать самопроизвольно, они не будут иметь отрицательных последствий для вашего здоровья. Сердечные заболевания при беременности Подавляющее число сердечных заболеваний во время беременности и родов не представляет собой из ряда вон выходящей проблемы. Однако существуют немногочисленные болезни, подвергающие мать серьезному риску. В этих случаях рекомендуется воздержаться от беременности. Тромбозы. Если вы страдаете тромбозом, вам не стоит беспокоиться за свою беременность. В течение всего срока ожидания ребенка вы можете принимать гепарин в соответствии с предписаниями врача и это нисколько не повредит вашему малышу. Холестаз беременных У многих женщин во время беременности происходят изменения кожи, появляется множество пигментных пятен, дело доходит до зуда и кожных высыпаний. Несмотря на то, что все эти явления, как правило, безобидны, необходимо выяснить их происхождение. Они могут быть вызваны кожным заболеванием или ответной реакцией на беременность. Кроме того, такие изменения могут свидетельствовать о проблемах с печенью. Холестаз беременных, сопровождающийся зудом и патологическими изменениями в печени, представляет большую опасность для ребенка. Поэтому на всякий случай обязательно посетите врача. Местное наружное лечение мазями, лосьонами с глюкокортикоидами, предпочтительнее, чем систематическая терапия посредством таблеток и уколов. Урса кислота при холестазе беременных помогает не только улучшить состояние матери, но и существенно уменьшить риск для ребенка. Щитовидная железа и ее заболевания Заболевания щитовидной железы наиболее часто обостряются именно в период беременности. Помните, как гипофункция щитовидки, так и ее гиперфункция способны привести к нарушению здоровья матери и ребенка. Чтобы предотвратить возникновение проблем со щитовидкой, необходимо потреблять достаточно йода. И Этого легче всего достичь, если постоянно использовать для приготовления еды только йодированную соль и два раза в неделю есть свежую морскую рыбу. Для своевременного обнаружения болезни Врач в начале беременности должен провести обследование функции щитовидной железы и определить уровень антител. Прежде всего, это относится к женщинам, входящим в группу риска. У этих будущих мам либо уже установлено заболевание, либо имеется наследственная предрасположенность. Эпилепсия К самым распространенным тяжелым неврологическим заболеваниям во время беременности относится эпилепсия. Ею страдают от 0,5% до 1% будущих матерей. Во избежании недостаточного внутриутробного снабжения ребёнка эпилепсию непременно нужно лечить. При выборе медикаментов требуется крайняя осторожность, так как некоторые лекарства, вольпроиновая кислота, повышают риск патологического развития плода. Важно, чтобы ещё до беременности Лечение проводилось с помощью препарата, содержащего всего одно единственное активно действующее вещество. К тому же пациентка должна ориентироваться на минимальную дозировку. Ежедневный прием фолиевой кислоты в первой трети беременности дополнительно защитит ребенка от образования дефектов нервной трубки.